Сектор межзвездного перехода Екатеринославская Таврида. Борт флагманского линкора Гехата. Дата 10 марта 2215 года. «Слишком много стало свободы действий и желаний в нашем космофлоте, как, впрочем, и во всей республике», — нахмурился мясник Дэвис, начиная терять терпение от вечных разборок своих адмиралов. Его пронзительный взгляд скользил по лицам подчиненных, словно выискивая кромольные мысли и намерения. Годы беспощадной муштры и железной дисциплины, которую Конор Дэвис насаждал в своем флоте, казалось, начинали давать трещину, что сильно ему не нравилось. «Я уже не первый год наблюдаю, как наш космофлот все больше погрязает в анархии и своеволии», продолжал главком, чихая каждое слово. «Офицеры бездумно бросаются об авантюры, плюют на субординацию и присягу, позволяют себе открыто сомневаться в решениях командования. А сенат и магистраты...» Лишь попустительствуют этому разброду, оправдываясь некими абстрактными свободами и правами. Да будь моя воля, я взял бы все эти ваши ковбойские замашки вместе со всеми декларациями о свободе и правах и выбросил бы их на помойку вместе с половиной сенаторов. Командующий сжал пудовый кулак, аж костяшки пальцев побелели. Уоррен, Джонс и Джуда вынуждены были пригасить свои эмоции, чтобы не попасть под раздачу. Все они, включая и остальных дивизионных адмиралов первого ударного космофлота, диссенну который к этому моменту уже покинул совещание, контр-адмирала Локвуда и контр-адмирала Ли, командующего следопытами, знали о крутом нраве главкома. Но вот чтобы он так открыто критиковал Конституцию АСР, такого раньше не наблюдалось. И это говорит Куанар Мясник-Дэвис, главный цепной пес Сената и образец верноподданничества, Поразилась про себя Элизабет Уоррен. Мыслью командующие четвертого вспомогательного лихорадочно заметались, просчитывая возможные последствия подобного Демарша. Да, если он продолжит в том же духе, то очень скоро может отправиться в расход вместе со всеми нами. Или Дэвис настолько уверен в своей неприкосновенности? Что если за его словами стоит нечто большее, чем просто недовольство обнаглевшими подчиненными?» конференц-зале на какое-то время повисла гнетущая тишина, прерываемая лишь тихим гудением генераторов и редкими звуковыми оповещениями бортового компьютера. Казалось, даже воздух застыл в напряжении, ожидая дальнейшего развития событий. Все присутствующие ощущали себя марионетками в руках разгневанного кукловода, не смея лишний раз шелохнуться под испепеляющим взором Конора Дэвиса. «Боюсь о ваших планах выбросить на свалку половину Сената, — Вскоре эти самые сенаторы и узнают, — осторожно произнес вице-адмирал Джонс, улыбкой стараясь разрядить обстановку. — Уверен, эти ребята прислушаются к мнению лучшего военачальника республики и заранее примут необходимые меры, чтобы подобного не произошло. — К черту, сенат! — фыркнул Дэвис. — Эти напыщенные индюки способны лишь слабоблудить с трибун, да устраивать показательные порки нежестоящим. Пусть сидят у себя на Вашингтоне восемь, и не высовывается. С внутренними проблемами своего космофлота я буду разбираться своими силами. И первым делом искореню любые поползновения к неповиновению и вольнодумству, даже если для этого придется пролить кровь своих сослуживцев». Адмиралы ошарашенно переглянулись, пытаясь осознать, не ослышались ли они. Хотя чему тут удивляться, судьба Пайпер -Райт служила прекрасным примером слов командующего. Однако сейчас главком фактически призвал к самосуду и расправам во вход официальных властей. Да, Дэвис всегда был известен крутыми методами наведения порядка, но подобные речи попахивали откровенным мятежом. «Сэр, отдаете ли вы себе отчет, что фактически предлагаете нарушить закон, уставы и напрямую пойти против воли Сената?» Тихо, но твердо спросила Элизабет Уоррен. «Это может быть расценено как подстрекательство к государственной измене и не по виновению. Дэвис обжег подчиненную суровым взглядом, но Элизабет выдержала этот напор со стойкостью гранитной скалы. «Не тебе читать не лекции о нарушении закона, Бет», процедил Дэвис, сверля взглядом вице-адмирала Уоррен. «Я служу республике куда дольше, чем ты носишь свои офицерские погоны. И если я вижу, что интересы государства вступили в конфликт с традициями, политическими играми, либо словоблудием, то без колебаний встану на защиту этих интересов, даже если ради этого придется попрать некоторые устаревшие догмы. — А кто будет решать, какие догмы устарели, а какие нет? — вновь подал голос Нейтан Джонс, решившую уколоть такие командующего. — Лично вы? — Я. Джон поперхнулся и не стал продолжать. — Я беру на себя ровно столько, сколько требует кризисная ситуация, — отрезал Дэвис. Если понадобится самому стать последней инстанцией в вопросах наведения порядка и вразумления взорвавшихся смутьянов, я пойду и на это. Даже ценой собственной свободы или жизни. Лучше уж корабль Республики будет управляться жесткой рукой опытного капитана, чем станет игрушкой в руках политиканов, клоунов и болтунов. Каждый из присутствующих понимал, что Конор Дэвис только что де-факто объявила о готовности взять всю полноту власти над Космофлотом в свои руки и навести в его рядах железный порядок, не взирая на букву закона и уставы. По сути, это был прямой вызов всей политической системе республики. Но в то же время многие адмиралы в глубине души понимали правоту Дэвиса. Анархия, низкая дисциплина и своеволие подчиненных и в самом деле становилась все больше проблемой. А нерешительность и попустительство Сената – Лишь усугубляли ситуацию. Быть может, настало время для жестких и неординарных мер, но где-то грань, за которой наведение порядка превращается в установление диктатуры. Все сидящие за столом знали, что Сенат, главный законодательный и исполнительный орган республики, всегда зорко следит за любыми такого рода высказываниями, делами, призывами и так далее, тем более в среде высшего командного звена Космофлота. Система тотального контроля и слежки, выстроенная Сенатом, пронизывала все сферы жизни АСР. Специальные комиссии регулярно проводили идеологические проверки в воинских частях и на кораблях космофлотов, выискивая любые признаки вольнодумства и инакомыслия. Малейшее подозрение в нелояльности могло стать концом карьеры, а то и жизни для любого офицера, невзирая на чины и заслуги. Военная контрразведка неустанно мониторила все каналы связи и информационные потоки, отслеживая потенциально опасные высказывания и настроения. За последние годы немаловидных военачальников и политиков, прежде всего из числа федератов, проигравших в гражданской войне, поплатились свободой, а то и головой за попытки бросить вызов незыблемым устоям республики. Однако одними федератами эти ребята не ограничивались. Горе было любому, кто осмеливался публично усомниться в мудрости и праведности действий отцов-основателей республики. «Похоже, наш дорогой Конор не на шутку разозлился на кого-то из сенатских шишек», размышляла про себя Элизабет Уоррен, разглядывая командующего. Лицо главкома первого ударного космофлота оставалось непроницаемым, словно высеченным из камня. Лишь глаза полыхали нехорошим огнем, выдавая бушующие внутри эмоции. Мысль о том, что Конор Дэвис, всегда слывший образцом лояльности и послушания, мог настолько разочароваться в идеалах республики, чтобы решиться на открытый бунт, казалась вице-адмиралу Уоррен совершенно невероятной. И в то же время его слова и язык тела красноречиво свидетельствовали, что терпение мясника на пределе. — А это уже становится интересно, — хмыкнула, подумав про себя Элизабет. — Ее острый ум уже просчитывал варианты и последствия столь неожиданного поворота событий. Между тем Дэвис, видимо, опомнившись, что сболтнул лишнего, и будто не замечая удивленных, правильнее даже сказать, шокированных взглядов своих подчиненных, продолжал. Итак, вернемся к нашим планам. Подытожим. Дождавшись топливозаправщиков Аддисены, я с тремя дивизиями иду к центральной планете системы. Нам предстоит нанести решающий удар в самое сердце оборону русских, «Это будет легкий бой, господа, но я уверен, что натиск и отвага наших экипажей сломят сопротивление противника. Главное — действовать быстро, слаженно и не давать раски и ни малейшей передышки». Конор Дэвис говорил уверенно, словно и не было минуту назад его яростной тирады против Сената и Конституции. Лишь глаза главкома все еще полыхали мрачным огнем, выдавая бушующие в душе страсти. Но этот огонь уже не был направлен против подчиненных». Теперь он обжигал невидимого врага, русский космофлот, во главе с императором Константином и адмиралом Дессо. «Вице-адмирал Уоррен остается в Тавриде следить за османами и поляками, чтобы у тех даже не возникло желания ударить нам в спину», продолжал Дэвис, бросив короткий взгляд на Элизабет. «Бет, на тебя ложится важнейшая задача — обеспечить нам надежные тылы и линии снабжения. Держи селимое адмирала Вишневского на коротком поводке». Если потребуется, играй на их взаимной неприязни. Я знаю, что она между ними присутствует. Стравливай друг с другом, все раздоры и недоверие. Но при этом не допусти, чтобы они забыли, кто здесь истинный хозяин положения. Если потребуется, в крайнем случае примени силу. Но помни, наша главная цель — имперцы царя Константина, а не наши сателлиты». Элизабет Уоррен молча кивнула, демонстрируя покорность. Вице-адмирал отлично понимала всю важность и сложность полученной миссии. Удерживать османов и поляков от вмешательства в решающую битву за Екатеринославскую задача не из легких. Айзек, ты со своей олдгикари сворачиваешь в сторону и оперативно берешь под контроль врата на Новую Сербию. Дэвис да указал на голографической карте точку перехода. Для чего это необходимо? Дело в том, что именно новая Сербия является отрезком кратчайшего логистического маршрута через которые в Екатеринославскую к императору Константину и адмиралу Десса может прийти подкрепление от Балтийского космического флота, находящегося в данный момент в звездной системе Сураж. Дэвис незаметным движением пальцев изменил масштаб тактической карты, которая за секунду выросла до размеров сектора пространства, включающего в себя несколько десятков соседствующих систем. Взором адмиралов открылся тот самый маршрут, о котором говорил командующий. На голубом фоне космического пространства ярко высветились звездные системы – Сураж, Новая Сербия, Екатеринославская, Бессарабия, Магиарский пояс и другие. Между ними были видны многочисленные пунктирные линии – маршруты движения, соединенные между собой межзвездными переходами. Возле Суража по-прежнему пульсировало скопление синих точек и ромбиков – это были корабли третьего вспомогательного космофлота республики. Мощная группировка из более чем 150 вымпелов разных классов застыла в угрожающей близости от границ системы, готовая в любой момент обрушиться всей своей мощью на оборонительные рубежи русских. Но на пути республиканского флота ярко светились неприступные бастионы Константинова вала. Десятки малых космических крепостей, сцепленных между собой магнитными тросами и ощетинившиеся стволами тяжелых орудий и ракетных установок, Эти форты намертво блокировали вход в систему через местный межзвездный переход. Даже на схематичном изображении было видно, насколько мощную и глубоко эшелонированную оборону создали здесь русские. За изображениями вала ярко пульсировали в темноте изумрудные значки кораблей Балтийского царского флота под предводительством адмирала Юзефовича, примерно такой же численности, что была и у третьего вспомогательного. Часть этих сил русских в любой момент могла выдвинуться на помощь императору Идесса, но лишь в одном случае, если третий вспомогательный космофлот республики не сможет пробить брешь в обороне Константину Аввала и будет по-прежнему вести себя крайне пассивно. «Оставляя позади себя открытым данный межзвездный переход, мы рискуем получить подзад, но не от поляков и османов, а уже от Юзефовича», — продолжал говорить Конор Дэвис, в очередной раз подтверждая прозорливость своего стратегического мышления. Тем более, что, как мне известно, наш третий вспомогательный космофлот до сих пор топчется у границ Суража, неспособный пробиться сквозь форты Константинова вала. В словах командующего сквозило недовольство действиями адмирала Хейза, командующего данным флотом, которого Дэвис оставил за главного, когда покидал сектор Суража, спеша на помощь к четвертому и шестому флотам в Тавриду. Мясник, однако, умолчал, что до этого момента он так же, как и Хейс, ничего не мог сделать с оборонительными сооружениями царя Константина, чьи бесчисленные автономные форты, опутавшие сетью межзвездный переход, не давали ни единого шанса американцам пробиться в сураж. Сейчас же Дэвис с удовольствием сваливал всю вину за эти неудачи на командующего третьим вспомогательным. «Хитрая лисица», — хмыкнула про себя Элизабет Уоррен, — слушая, как главком перекладывает ответственность за просчеты на подчиненного. Впрочем, вице-адмирал прекрасно понимала логику Дэвиса. Сейчас главной задачей мясника было сплотить кадры вокруг себя, вдохновить их и повести за собой в решающее сражение. А для этого требовалось всеми силами поддерживать образ непобедимого и гениального полководца, ни на секунду не дающего повода усомниться в своей правоте. Все ошибки и неудачи следовало либо замалчивать, либо сваливать на других. Принцип победителей не судят в действии. «Именно поэтому ты, Айзек», — командующий повернулся к контр-адмиралу Джуди, «полечишь туда, отобьешь врата у русских, если это потребуется, и будешь охранять переход, зорко следя за тем, чтобы в Екатеринославскую через него никто не проскочил. Я надеюсь, ты отнесешься к этому заданию со всей серьезностью и ответственностью». От этого будет зависеть успех или провал всей нашей компании. Русские — опасный противник. Не вздумай недооценивать их коварство и боевые качества. Любая ошибка или просчет могут стоить нам всего. Так что будь предельно собран, внимателен и осторожен. Понятно? — Да, сэр, — кивнул его подчиненный. — Теперь предельно понятно. Можете рассчитывать на меня и моих ребят. Уж мы-то удержим этот чертов переход... Чего бы нам это ни стоило? Русский и нос они посмеют сунуть в Екатерина пока Айзек Джуда и пятая ударная на страже, чтоб мне задохнуть. Аминь, — тихо произнесла Элизабет, реагируя на последние слова Джуды, но так, чтобы тот ее не услышал. В голосе Уоррен звучал откровенный сарказм и недоверие к боевым качествам Айзека Джуды как космофлотоводца. Да, формально, за плечами контрадмирала. Числилось немало успешных операций и кампаний. Вот только если покопаться в деталях, то выяснялось, что своими победами Джуда зачастую был обязан не столько полководческому таланту, сколько тупому упрямству, везению и готовности бездумно жертвовать людьми и кораблями. Особенно ярко эти качества Джуды проявились во время экспедиционных походов против Звездного арабского халифата, уже в то время будучи командиром пятой ударной дивизии, Айзек умудрился с помпой провалить сразу несколько ключевых операций, не сумев правильно оценить силы противника и ситуацию в секторе боя. Чего стоило только печально известное сражение в системе Аль-Хадж, когда Джуда, не дожидаясь подхода основных сил, ломанулся с одними лишь на штурм главной орбитальной крепости противника. Арабы, воспользовавшись самонадеянностью и горечностью республиканского адмирала, Заманили его корабли в ловушку на минные поля и подвергнув огню из тяжелых стационарных орудий. Если бы не своевременный подход эскадры Конора Дэвиса, пятая ударная была бы полностью уничтожена вместе со своим незадачливым командиром. Или взять печально известный эпизод с захватом космической верфи на орбите Медины-3. Тогда вместо аккуратной и продуманной операции по постепенному подавлению обороны противника, контр-адмирал Джуда... Очертя голову, тянулся в лобовую атаку, пустив вперед тяжелые десантные челноки до отказа, набитые штурмовиками, прорываясь сквозь заградительный огонь под песни Моэдзинов, заполнивший эфир. Ретивый контр-адмирал, казалось, совсем забыл не только об осторожности, но и об элементарной логике. В итоге тотальный разгром, гибель более трех тысяч десантников и необходимость срочно эвакуировать остатки группировки, бросив на произвол судьбы, всю захваченную была верь. Список подобных подвигов Айзека Джуды можно было продолжать еще долго. Недаром про него в республиканском флоте ходила мрачная шутка, что, мол, талантом контр-адмирала самое место не на капитанском мостике линкора, а на арене для петушиных боев. Уж больно лихо и азартно он бросается в драку, не задумываясь о последствиях. Как предполагала Элизабет, Дэвис ценил Джуду прежде всего за верность а не за флотоводческие качества, и держал при себе на коротком поводке, чтобы тот не натворил дел. Но сейчас, похоже, что-то в их отношениях изменилось. И «Этому петуху Дэвис доверяет стратегически важный участок фронта», — покачала головой про себя Элизабет, украдкой бросив на Джуду косой взгляд, полный плохо скрываемого презрения. «Чтоб ты сдох, — говоришь, — туда тебе и дорога. Чем дальше этот буйный будет находиться от основных сил, тем лучше». Глядюши от русских огребет по самое не хочу.